Ритуальный страх. Люди так боятся одиночества, что готовы цепляться за самые невыносимые отношения и самую отвратительную работу лишь бы избежать риска расставания с другим. В конечном счете, ничто не может заменить мужество, необходимое тому, кто столкнулся с одиночеством. Тот голос, который, по мнению Ницше, мы боимся услышать, может принести нам пользу и освобождение. Но мы никогда не сможем услышать внутренний голос, если не рискнем остаться в уединении. Некоторые из нас создают ежедневный ритуал общения с самим собой, остаются в одиночестве и слушают тишину. Без телефона, без детей, отказавшись от всего, что может отвлечь На первый взгляд, такой ритуал может показаться слишком искусственным и суровым. Но если совершать его регулярно, то появляется возможность услышать тишину. Если мы остаемся одни, но при этом не ощущаем себя одинокими, значит мы находимся в уединении. От этой очень важной встречи со своим я нас удерживает страх. Цель любого ритуала установить связь человека с основными ритмами жизни. Передаваясь из поколения в поколение, ритуалы превращаются в привычку и теряют свою изначальную энергетику. Тогда у человека появляется еще больше причин, чтобы создать для себя ритуал, имеющий для него глубокий личностный смысл, и наполнить его таким же количеством энергии, которая ранее тратилось на формирование зависимых отношений. Цель создания такого ритуала состоит в том, чтобы успокоить смятённое сознание, положив конец невротической суете, ведущей к расстройствам и всплескам настроения. Если мы боимся остаться одни, боимся молчания, мы никогда не сможем узнать себя по-настоящему. Состояние самоотчуждения очень типично для современного мира, и чтобы изменить его, нужно приложить собственные усилие. Поэтому было бы неплохо каждый день уделять некоторое время тому, чтобы встретиться лицом к лицу со своим я, чтобы погрузиться в тихий ритуал избавления от внешней и внутренней суеты. Когда говорит молчание, Человек приобретает хорошего спутника, с которым совершит переход от одиночества к уединению, являющемуся необходимой предпосылкой индивидуации.